Воспоминания Был поздний вечер, когда я вышла в сад и села на лавочку. Взяв упавшую с дерева ветку, начала чертить на земле то, что тревожило. Мои главные проблемы. Первое и самое важное — казнь моей семьи. Неумолимо приближался день, когда кронпринц придет в наш особняк, и его люди схватят, после чего на месте убьют моих родителей и брата. Это произойдет после продолжительного следствия, но уже без суда. Причина казни — измена. Если подробнее, смерть и угроза жизни населения королевства. Мою семью обвинили в распространении запретных веществ и продаже некачественных лекарств. Сокрытие удешевленной рецептуры, которая впоследствии превратила лекарство в яд. Пусть я не знала всех подробностей того дела, но общение с братом и отцом о бизнесе помогло мне уложить в голове получше события прошлого. Наш род... Поколениями занимался фармацевтикой. На данный момент мы владели собственной корпорацией и обеспечивали королевство приблизительно 25% лекарств. Но мне трудно поверить, что моя семья могла тайно сбывать запретные вещества, которые, как говорилось, изготавливали у нас на заводах. И некачественные лекарства. Утверждалось, что от некоторых партий умерло приблизительно 3000 человек, в том числе и принцесса. Единственная сестра кронпринца, которую он боготворил и любил больше своей жизни. Именно это стало причиной настолько жестокого наказания. Пожалели лишь мать. ее просто обезглавили. Брата и папу с ними обошлись куда хуже. Стоило вспомнить об этом, как мне тут же стало плохо. Ладонь, которой я сжимала ветку, онемела и перед глазами поплыла. Я не видела всего этого ужаса. Я присутствовала лишь при задержании, потому что в тот день гостила у родителей. В какой-то момент меня, схватив за волосы и разбив лицо, тоже потянули в комнату, из которой доносился раздирающий душу крик моей матери. Но в итоге меня отволокли в машину, после чего отвезли в темницу. Меня спасло лишь то, что я никаким образом не была связана с бизнесом семьи, что доказали дознаватели. Наверное, меня все равно ожидала бы казнь. Ведь уже тогда у меня возникало ощущение, что кронпринц желает целиком и полностью уничтожить род Рори, который он после смерти своей сестры считал тем, что не должно существовать. Но на мою защиту встал Рэй. Он сказал, что я его жена, и уже являюсь частью его семьи, а не рода Рори. Хотя он мог бы этого не делать. Брак был заключен недавно, и я не была беременной. Так что он мог бы развестись с опозоренной невестой. Но Рейнард не отрёкся от меня и встал на защиту, не испугавшись кронпринца и рискуя быть тоже обвинённым. Тем самым спас меня от смерти. Но всё равно ещё долгие годы меня преследовал ужас, едкий мрак и позор. В первую очередь я чуть не свихнулась от того, что всё королевство желало моим умершим родителям и брату гореть в аду. Их проклинали и словесно уничтожали. Топили в самой мерзкой грязи на которую только способно человеческое сознание, долгое время не позволяя даже нормально похоронить. В тот момент, когда я сходила с ума из-за их смерти, все королевство радовалось. Траур был длительный, но, естественно, не по моей семье. Говорят, что смерть принцессы сильно ударила по кронпринцу. Я не знала, как именно. Мне было известно лишь то, что в ее память был возведен самый огромный парк в столице. Утверждали, что это великолепное место. Настоящее произведение искусства. Но я за все десять лет там ни разу не появлялась. Мне туда входа не было. Принцессу оплакивали. Она являлась сердцем королевства, душой кронпринца. Мою семью беспрерывно поливали грязью, обсуждая, что с ними еще мягко обошлись, что их вовсе следовало заживо скормить псам. В те дни мне хотелось кричать, рвать на себе волосы и беспрерывно рыдать. Со мной происходило то, что невозможно передать словами. Ведь каждая секунда была подобна новой внутренней смерти. Я плохо понимала то, что происходило. То, как в мою сторону плевали, стоило мне оказаться на улице, и то, что родственниками погибших от лекарств нашей корпорации на меня было произведено несколько покушений. Тогда Рэй окружил меня охраной. Каждую ночь был рядом со мной и прижимал к себе, стоило мне закричать от кошмаров. Он не был тем, кто способен проявлять нежность. Но в такие ночи, уложив меня на себя и одной рукой обнимая за талию, второй мог часами гладить по спине или своими жесткими пальцами осторожно перебирать пряди, согревал жаром своего тела, успокаивал незримой мощью. «Я боюсь», — помню, как шептала это, уткнувшись лицом в его шею. «Я рядом», — произносил он своим хриплым глубоким голосом, немного сильнее прижимая меня к себе своей тяжелой рукой. Рей никогда не растрачивался на ненужные слова и не произносил длинных фраз, в которых бы говорил, что «мне не стоит бояться, ведь он защитит». Все, что нужно, умещалось в этом «я рядом». Тем более, дело было не только в страхе. Да, я боялась кронпринца. Настолько сильно, что порой я вздрагивала лишь от одного упоминания его имени. Но никакой страх не будет сравним с горем утраты семьи. Мама, обнимающая настолько нежно, будто я была самым ценным сокровищем в мире. Папы, оберегающего нашу семью так, словно мы являлись частью его сердца. Брата, крайне принципиального, порой грубого, но не ко мне. Меня Фавст носил на руках. Улыбался нахально, порой подкалывал, но любил. Потеряв их, я потеряла себя, и Рей это понимал. Практически сразу Рэй нанял для меня психолога из другого королевства. За его работу отдал целое состояние. Этот мужчина был рядом со мной на протяжении полутора лет и постепенно приводил меня в порядок. Если мое состояние вообще можно назвать таковым. Конечно, спустя годы я смогла вернуться к тому, что называется жизнью. В первую очередь, благодаря тому, что я растворилась в Рее. Кроме него, больше никого не видела а все равно мне порой снились кошмары. Я раз за разом видела тот вечер. Изначально спокойный, теплый и уютный, но разрывающийся на части, стоило двери резко распахнуться и впустить в наш дом смерть и демонов, коими являлся кронпринц и его дознаватели палачи Чаще всего стоило ему появиться в моем сне, как я тут же просыпалась от собственного крика. А ведь так сразу и не скажешь, что кронпринц не человек а жуткий, кровожадный монстр. Но я в этом убедилась на собственной шкуре, ценой своей семьи, звуком криков моей матери и мольбы моего отца, который в жизни никогда и ни у кого ничего не просил, а перед кронпринцем встал на колени, лишь бы он не трогал меня, маму и Фавста. Дознаватели моему отцу язык отрезали, ведь он уже был тем, кто не смел обращаться к кронпринцу, циничному чудовищу. Я это не видела, но слышала. Потом меня уволокли из дома. Вот только этот вечер все равно навсегда останется в моем сознании. То, что являлось уродливой сквозной раной. Моментом, на котором вся моя жизнь рухнула. Сейчас, вспоминая обо всем этом, я еле сдержала порыв вернуться в дом, чтобы пойти к родителям, а потом и к брату. Обнять их и заплакать, растворяясь в счастье от того, что вновь их вижу. Но в итоге я сдержала себя. Мне следовало сосредоточиться на том, как избежать казни, и тогда я всю жизнь смогу обнимать их. Я написала на земле новое слово — «причастность». Оно означало то, что с этого дня я вхожу в бизнес отца. После ужина мы с Фавстом и отцом долго разговаривали. Он сказал, что даст мне небольшое ответвление корпорации, чтобы на ней проверить, как я смогу управлять частью дел семейного бизнеса. Естественно, все это под присмотром Фавста, который, если нужно, тут же поможет, но главное — ведет в курс дела. Моя причастность к бизнесу означала, что если казни не удастся избежать, меня тоже на месте убьют, точно так же, как в прошлом всю мою семью. Но я не сожалела об этом. Если нужно, приму судьбу рода Рори. А пока этого не произошло, постараюсь сделать все, чтобы казнь не состоялась. Поджав губы, я начала на земле чертить список того, На чем мне следовало сосредоточиться? Информация. Поскольку я теперь вхожу в семейный бизнес, возможно, мне будет легче узнать, что происходит внутри корпорации. Поиск того, кто мог подставить. Я не верила в то, что моя семья могла удешевлять лекарства и продавать запретные вещества. Это исключено. Кто-то нас подставил. Конечно, меня опутало то, что расследование проводили дознаватели и Кронпринц в том числе. Они не могли ошибиться. К тому же Фавст явно делал то, что не понравится императорской семье. Он сам в этом признался. Но он уж точно не способен на игру с качеством лекарств. Наоборот, я уверена, что он сделал бы нашу корпорацию только лучше. Из этого у меня возникали мысли, что нас подставил кто-то влиятельный. Тот, кому под силу провернуть нечто очень умное, тонкое и хитрое. Запутать даже дознавателей. В первую очередь... На ум приходил Род Кару. Они тоже владели фармацевтическим бизнесом, который был в разы масштабнее нашего, но, тем не менее, мы являлись их главными конкурентами, так как стремительно захватывали рынок. Думаю, не нужно уточнять, что мы с Фавстом всегда с наследниками Рода Кару. Их было двое. Близнецы. Брат и сестра. Кира и Стайлс. Старше меня на три года. То есть они одного возраста с Фавстом. С этими двумя у меня связаны далеко не самые приятные воспоминания. Особенно со Стайлзом. Но учитывая, что именно их род мог быть причиной уничтожения моей семьи, с ними следовало быть осторожными. Некачественные лекарства. Я не знала, из какой партии они были, но следовало проследить за тем, чтобы они не вышли на рынок. Принцесса. Если те лекарства не выйдут в продажу, она не умрет, Но и с ней следовало быть осторожной. «По слухам, принцесса — добрая и разумная девушка. Но учитывая то, что кронпринц за любой укол в ее сторону может уничтожить, мне рядом с ней вовсе лучше не появляться». Я еще раз окинула взглядом то, что написала. Долго обдумывала, хмурилась, а потом перешла к следующей своей проблеме — Анаис. Если я смогла прийти в себя только благодаря Рэю и психологу, то она справилась сама. Я тогда считала ее невероятно сильной. Считала, что Анаис так же больно, как и мне, но она этого просто не показывала. А теперь понимала, что, судя по всему, больно ей не было. Например, Анаис в ближайшие дни, еще до того, как я вышла из темницы, а родители с Фавстом были похоронены, сменила фамилию Рори на фамилию своих покойных родителей, таким образом, отрекаясь от моего рода. За это я ее ни в коем случае не упрекала. Во-первых, я сама выходила замуж, а значит, меняла фамилию на фактор. Во-вторых, Анаис долго плакала, утверждая, что хотела бы остаться Рори, но выбора нет. А я ее успокаивала. Вернее, плакала вместе с ней. Я в те дни постоянно рыдала. Но то, что Анаис не тронули бы, было более чем ясно. Она тоже не была вхожа в семейный бизнес и в то время находилась далеко. К тому же я считала, что Кронпринс просто не считал ее частью нашего для него грязного рода. А теперь думаю… Он не тронул ее, так как, возможно, любил. Но все же связь Анаис с нашим родом имелась, из-за чего их пути разошлись. Но на данный момент принцесса жива, казни и обвинений не было. Кронпринц заинтересован в Анаис, и имеется огромный шанс того, что она станет следующей императрицей. Как с этим бороться, я не имела ни малейшего понятия. Но помнила о том, что совсем скоро будет то мероприятие, которое было для меня импровизированным дебютом, так как на официальном я не присутствовала, но в итоге закончилась огромным позором раз и навсегда, во многом закрывшим мне путь в высшее общество. И все благодаря Анаис. На этом мероприятии мне следует быть особенно осторожной. Я веткой провела черту и написала следующую проблему. Ту, от которой у меня по коже бежали мурашки. Кронпринц. Он… от него просто следовало держаться подальше. И на мгновение не забывать о том, на что этот человек способен, и о том, что любая ошибка рядом с ним может быть фатальной. Я закрыла глаза. Хотела подумать, но в сознании вновь вспыхнули воспоминания той ночи. Возможно, это потому, что я о ней сегодня и так много думала. Судорожный вдох растворился, стоило невидимой руке сжать мое горло. А мне вновь окунуться в кровь моей семьи и в подробностях вспомнить то, как на меня тогда смотрел. Kronprince. prince